Часть вторая. Вместо пролога. Тень. Тихий лотосовый пруд на берегу закрытой бухточки, святая святых его владений. Место большой печали и великих знаний. Это место напоминало ему об очень далеком детстве. Там, возле рисовых полей, была тихая запруда, где росли лотосы. На рассвете, перед работой, он иногда мог позволить себе посидеть пару мгновений на берегу, глядя на умирающие звезды, пока окрик старшего брата не прерывал его мечты. Стоило закрыть глаза и воскресали запахи и звуки той далекой эпохи, свежесть воды, дымок далеких очагов, зыбкие окрики сборщиков чая, обрывки воспоминаний, самые яркие, самые ценные». Он так старался их сохранить, так часто оживлял и реставрировал, что, признаться, не был до конца уверен, действительно ли на самом деле все было именно так, или же он лелеет воспоминания о воспоминаниях. Он не хотел знать ответа на этот вопрос. Тень была рядом, он чувствовал, знаки не врали, с убийственной точностью сообщая время и место очередной встречи. Тень подошла и присела рядом на низкую лавочку из сандалового дерева, помолчала минуту и начала разговор. — Ты все еще помнишь его лицо? Они так давно вместе, что никаких уточнений не требовалось. — Помню, — ответил он, не открывая глаз. — Конечно, помню. — Но скорби нет, верно? — Конечно, нет. Я слишком много знаю. — Извини. — Сказала тень. На секунду ему даже показалось, что ей и правда искренне жаль. Настал тот период, когда каждая ступень познания причиняет все большую боль. Я говорила, что так будет. Все честно. Все честно, кивнул он, почти не сдерживая боли. Я принесла новые знания. Без них ты не сможешь помочь. Я готов. Знаю, но не спеши. Он промолчал, глядя на лотос с безумной надеждой, что тень его просто предупредила, а саму пытку знаниями перенесет на пару столетий. — Скажи, — наконец спросила она, — что тобой движет сейчас? — Ты знаешь ответ, — он пожал плечами, — ты обещал забвение, если я пройду этот путь до конца. — Ты парадоксальным образом жаждешь забвения? Но так дорожишь собой, что когда-то согласился вступить на эту тропу. И это тоже очевидно. Он вздохнул. Чем дольше песчинка раздражает раковину, тем толще слой перламутра на ней. Забвение не равно небытие. Конечно. Он не мог этого видеть, но представил, что тень улыбнулась. Но разве тебе не хотелось бы вместо забвения получить нечто более ценное? Просветление. Просветление. Он снова вздохнул, глядя на нежно-розовые в свете разгорающейся зари лепестки лотосов. — Ты знаешь, что для меня этот путь непосилен, — привычно ответил он. — Поэтому ты меня и выбрал, верно? Другой человек, может, и смог бы осилить такую дорогу за прошедшие века, но не я. Ты очень высокого о себе мнения, — тень опять невидимо усмехнулась и перешла к делу. После разговора о делах он просидел на скамейке с сандалового дерева до полудня, когда солнце разогнало все тени и стало жарко. — Сюй наконец позвал он. — Да, отец. Она появилась так быстро, что, казалось, все это время ждала прямо у него за спиной. Разумеется, это было не так. — Скажи мне. — он тяжело вздохнул. — Ты боишься северного ветра? — Мы в закрытой бухте, отец. — ответила она, — у нас нет причин бояться ветров. — Пришло время выйти в море. Ты ведь знаешь о временах, когда зефир наполнял наши паруса, но приносил страшное опустошение на суше. — Знаю, отец, — она почтительно кивнула, — но Борей нынче слаб. Железо для гвоздей не может наполнить наши паруса для хорошего похода. Вечерняя прохлада принесла мне весть, что Бори породит Феникса». Он родится в центре шторма, там, у створа гнезда больших птиц на юге, в час быка. Его надо проводить домой. Будет сделано, отец. Она почтительно кивнула. Он замер, глядя вдаль, как будто любуясь пейзажем. Поняв, что больше поручений не будет, она развернулась и быстрым шагом пошла по гравийной дорожке в сторону чайного павильона. Ее элегантный деловой костюм дополняли строгие туфли, на довольно высоком каблуке, но ее походка на зыбком гравии оставалась такой же легкой и непринужденной, как на дорогом паркете. В павильоне она легонько прикоснулась к одной из бамбуковых опор, раздался тихий гул и кусок газона чуть в стороне от входа поднялся, открывая проход на узкую каменную лестницу, уверенно и привычно ступила на лестницу. Спускалась она довольно долго, терпеливой, и размеренно цокая каблуками по полированному камню. Внизу ее ждал небольшой тамбур с рядом железных шкафчиков, оснащенных кодовыми замками. Она ввела нужную комбинацию на одном из них, замок щелкнул, и она достала из стальной ниши сумочку и смартфон. После этого подошла к дверям, похожим на обычные створки лифта в офисном центре, посмотрела наверх и произнесла Когда за правду выдается ложь, тогда и ложь за правду выдается. Когда ничто трактуется как нечто, тогда и нечто то же, что ничто. Створки открылись, за ними стояла открытая прозрачная капсула с единственным креслом. Она элегантно опустилась в его мягкие объятия, прозрачный колпак с легким щелчком закрылся. Темный туннель наполнился низким гулом, и капсула рванула вперед, набирая скорость, как взлетающий лайнер. Уже через пять минут девушка выходила из лифта на вершине одной из башен делового квартала Гонконга. Помещение на первый взгляд было довольно аскетичным. Серые стены, украшенные традиционными каллиграфическими свитками, сдвижные черные двери на противоположной от лифта стороне помещения, простые черные кресла для посетителей и узкая стойка рецепции. Однако впечатление аскеза рассеивалось, если пристально исследовать детали. Эксперт бы определил, что скромная каллиграфия на стенах принадлежит кисти Ван Сиджи и Ци Бай Ши, а кресло не иное, как кресло Элизиум Ар от ролс Ройса. Три человека за стойкой почтительно встали, девушка постояла минуту, что-то сосредоточено, изучая на экране смартфона. Сообщите совету, что заседание открывается, наконец сказала, не отрываясь от экрана. Вертолет прогреть, пилотов джета оповестить, вылет немедленно. «Статус, госпожа», спросил один из рецепционистов, крепкий мужчина среднего возраста в строгом черном костюме. «Статус неофициальный». «Сопровождение». «Красный посох», ответила девушка загадочной фразой. «Кроме сорок пятых. Максимально серьезно». и быть готовыми немедленно дать ответ по анализу внешности. Направление? Девушка поколебалась секунду, а потом ответила. Россия. Москва, Домодедово. Принято. Вертолет подтверждаем через две минуты. Прошу на площадку, госпожа, лифт готов. Она повернулась, было чтобы уйти, но задержалась на секунду, чтобы сказать. Да, шефу доставьте андзи-байча, если он все еще у лотосов. Если нет, то не надо. Принято, госпожа.